Глава 29 Как бы там ни было, желание искать подруг испарилось, пытаясь насладиться местными благородными танцами, но как-то не очень получается. Тяжелое платье тянет к полу, корсет давит, ноги ноют на очень высоких каблуках. Куда больше мне нравились дикие танцы под открытым небом, когда ветер с океана треплет распущенные волосы и подол легкого бесстыдного платья. Наверное, пора признать, что лира из меня никудышная. «А уж императрица и подавно не выйдет!» Ремик и Некс два танца подряд протанцевали вместе, а потом исчезли у меня из виду. Спустя какое-то время я вырвалась из круга танцующих и добралась до стола с напитками. Пока пью, размышляю о том, как бы незаметно сбежать с этого светского праздника. Что же поделать? Не складывается у меня с балами. «Привет!» — обернулась, встречая взглядом Сагнарик. Сегодня на девушке бордовое платье, с которым очень красиво сочетаются колье и длинные сережки с красными камнями, с виду очень дорогие украшения. «Привет, Некс. Лира касается пальцами колье и нежно гладит крупные камни. «Вижу, ты обратила внимание. Нравятся украшения?» «Да, симпатичные». «Это мне Рэм подарил. И платье тоже». «Мрачно смотрю на девушку». Некс, что ты мне всем этим хочешь сказать?» «Генерал собрался делать тебе предложение? Или уже сделал?» «Так поздравляю вас. Извини, мне нужно идти». Агнарик заступил мне дорогу. «Нет, я хочу сказать другое. Неприятно, когда твоего мужчину уводят, верно? Как ты могла целоваться с императором? Что еще у тебя было с Небиулом? Фыркнула. «Некс прямолинейно не может долго держать интригу». «С каких пор император твой, Некс?» Впрочем, не важно, не переживай. Я с ним даже не целовалась. Пока. Обхожу застывшую лиру Агнарик. Осталось понять мотивы действий генерала, но вряд ли это будет так же просто. Да и нужно ли? Обычно по коридорам за мной всегда шествует охрана, но мне захотелось побыть одной и не в надоевшей мне спальне. В идеале бы сейчас окунуться в океан, попросить воду забрать усталость и грусть. Но это лишь мечты. Выхожу на террасу. Уже ночь. Звезды с небес радостно мне подмигивают. Улыбаюсь им в ответ и иду вдоль здания. Терраса длинная и смежная с другими помещениями. Повезло. Одна дверь открылась, и я вошла в тихую небольшую гостиную. Села в кресло и с удовольствием стащила с ног туфли. Блаженство. Иногда можно и нужно теряться. Ну и запуталось все. Теперь точно могу сказать. Встреча с черным магом – примета плохая. А уж если тот дорогу тебе перейдет, так и вовсе все пропало». Мое тихое и грустное уединение неожиданно прервали. Дверь скрипнула, и в комнату просочились две мужские тени. Я только лишь стала подниматься, чтобы избежать нежеланного общества и вернуться в бальный зал, как эти две тени стремительно оказались возле меня. И не тени вовсе, а двое внушительных мужчин с масками на лицах. Один из них схватил меня за руки. «Эй!» Хотела еще что-нибудь крикнуть, но тот первый прижал ладонь к моему рту, а второй взял за ноги. Меня подняли и потащили к дивану. Яростно мычу и брыкаюсь, зовя на помощь окружающую природу. Где-то вдали, в ответ на мой призыв, яростно зарокотала в небесах. Но нужно время, чтобы в небе собрались достаточно грозные силы, и океан, вы так сразу не сможет до меня дотянуться. Да и затапливать город ради своего спасения у меня совести не хватит». В стеклянную дверь уже несколько раз тревожно стукнули ночные птицы, но мужчины в масках этого не замечают. Они растянули меня на диване. Один встал сзади и держит за руки, все еще зажимая мне рот, а второй барахтается в многочисленных подъюбниках с целью скорее задрать ткань. Пока он возится, избивая его ногами. Страх почему-то нет, чистая ярость. Умудрилась таки со всей силы стукнуть пяткой по челюсти того, кто копошится в ногах затем извернулась, соскользнув с дивана, и почти вырвалась из рук первого. Не знаю, чем бы для меня все закончилось, но, скорее всего, более чем печально. Угу, для нападающих. Тот второй схватил меня за талию и вновь завалил на диван, но помощь пришла, откуда ее совсем не ждали. Нападавших мужчин от меня оттащила дворцовая охрана принцессы. Сколокоченная, тяжело дышащая, я нервно оглядываюсь по сторонам, не понимая, что к чему... Сама принцесса Дериния мягко берет меня за руку и уводит на террасу. Откуда, кстати, она и появилась, пока стража вязала сопротивляющихся подельников. «Как вы здесь оказались?» — тихо интересуюсь я. Смотрю в небо, в котором медленно, но верно сгущаются тучи. Поднялся ветер. «Но нет, дождь сегодня не прольется, и грозы не будет». Руки, оказывается, дрожат. «Я заметила, как ты уходила одна. Мне это сразу не понравилось». «Видишь ли, во время отбора такие действия небезопасны». Решила предупредить, а оказывается, предотвратила неприятный инцидент. «Знаешь ли, сейчас надо быть вдвойне аккуратнее, когда одно из основных условий пребывания в отборе – невинность». «Что вам до меня?» «Ты меня заинтересовала. Захотелось с тобой пообщаться и познакомиться поближе. Знаешь, сначала я думала тебя уничтожить. Не именно тебя» а то ведьму, что принесла поражение армии моего брата, ту, из-за которой я теперь здесь. Присмотревшись, поняла, что ты тоже больше похожа на такую же жертву обстоятельств, чем на коварную злую ведьму. А возможно, что такая же пленница, как и я. О, надо же как. Но ну вот радоваться интересу принцессы как-то не спешу. Спасибо ей, конечно, за помощь, но ощущение, что меня хотят использовать в своих целях, возникло сразу. «И о чем же вы хотите со мной пообщаться?» Об этом позже. Думаю, сейчас сюда подтянутся еще стражники. Будет недоразговоров. Генералу стоило бы быть на месте едва ли не раньше меня. Все же такую ценную ведьму и явную фаворитку императора надо берегать. А он увлекся танцами. Ай-яй-яй. Хотя, может, это он сам все организовал? Ну что, ведьма тогда вернется в его полное распоряжение, а он перед правителем будет чист. Я бы подумала над такой возможностью, если дело вдруг замнут и настоящих виновников не выявят. Мужчины эти, что в масках, словно ждали, когда ты останешься одна. Так что у них явно есть заказчик, а они всего лишь исполнители. Я покачала отрицательно головой. Не думаю, что это генерал. Уверена, что хорошо его знаешь. Черный маг, умеющий просчитывать любую ситуацию на несколько шагов вперед, он действует четко и может быть безжалостным, если ему это выгодно. Ничего не отвечаю. Все, конечно, может быть, но не верится. Хотел бы меня подставить, уже сделал бы это. И не по одному разу, причем более тонко. Я могу и ошибаться. Но у меня ведь есть и ведьминская интуиция, она как раз-таки насчет генерала молчит. Сам Ашентор не замедлил появиться на месте происшествия, так что с принцессой мы не успели толком пообщаться. На террасу Ремик вышел уже из той гостиной, где поймали мужчин. Мрачный военачальник тут же отвел меня как можно дальше от принцессы, внимательно осмотрел черным взором, и только после этого странного взгляда мужчина немного расслабился, а глаза посинели. Может, генерал тоже того? но ну, может, проверять кого-то на наличие невидности, словно лекарь? Пожалел ли меня Ремик? Как-то утешил? Вот и нет. Отругал, отчитал и пропесочил за то, что ушла без охраны. Я, конечно, понимаю, что была неправа, Но что-то настроение у меня от встречи с генералом не повысилось. Мне бы сейчас медовые глазки не помешали. Теплая уютная постель. И чтобы кто-нибудь пожалел без детального разбора. В чем и как я была не права. В идеале еще обнял и взял на ручки. Но такого от сурового генерала я вряд ли дождусь. Судя по поведению Ремика на балу, он решил порвать со мной даже ту небольшую связь, что между нами была. Ну или на место поставить. «Впрочем, важно уже это. Под конец мужчина устроил мне допрос, как и что происходило в гостиной». «Отправляйся в свою комнату и не выходи оттуда до особого приказа», — строго произнес Ашентор. «Угу», — мрачно отвечаю и киваю головой, показывая, что поняла. Разворачиваюсь, чтобы уходить, но Ремик вдруг прижимает меня к себе так сильно, что косточки захрустили. «Это что? Это как?» «Ведьмочка, сколько можно? Ты меня с ума сводишь!» Будь уже, наконец, осторожнее. Перестань собой рисковать по делу и без. Вряд ли у меня получится выполнить пожелание Шентора, но я, конечно, постараюсь. Как разберусь совсем, зайду к тебе. А вот этого лучше не надо. Не могли бы вы ко мне не заходить? От чего же? Тем, что вы будете в моих покоях неопределенное время, вы можете меня скомпрометировать. А то, что Тирен там уже был неопределенное время, ничего? прохладно поинтересовался генерал. «Так мне то и нужно было. Полагаю, господин Фенимор, как честный человек, обязательно бы нам не женился». А, -а, а, Ну, полагайте дальше, Лира Осдекверик. То, что я обнимаю вас на глазах у стражи, это тоже ничего, как думаете?» Поворачиваю голову, все еще находясь в тисках объятий Хашантора. Стража действительно стоит рядом, но старательно делает вид, что ничего не видит и не слышит. Хорошо, что принцесса ушла. Всякое бывает, но вы лучше отпустите уже меня. За вас замуж я выходить не намерена. Да что вы говорите, Лира. Угу, мне мои нервы дороже. Скорее, костер предпочту. Шаля, ты специально меня дразнишь? О чем, кстати, вы общались с принцессой? Генерал так меня и не отпускает. Она дала мне пару советов и предположила, кто же организовал нападение. И кто же? вы? Будьте любезны, отпустите уже меня. Лучше бы вы, кстати, так же быстро появились здесь, как в случае с Тиреном. Но вас, видимо, отвлекли придворные дела?» Ремик задумчив и на меня снова смотрит хмуро. «Я могу почувствовать, когда тебя касаются другие мужчины. Но на балу такие прикосновения были постоянные, и я уже не обращал на них внимания». «Так... Зачем вам вообще нужно такое ощущать?» А если я, например, будучи уже настоящей невестой, захочу с императором уединиться? Вы тоже все это детально ощутите? А удовольствие ты будете получать? Ремик резко распахнул объятия, развернул меня, еще и мягко придал ускорение, подтолкнув в сторону стражи. «Все, шали, иди. Позже». «Ну, так нечестно». Ремик раззадорил воображение и бросил. А я теперь мучаюсь догадками. Уже будучи в покоях, поняла, что спать не хочу. Настроение ниже некуда». Стены души-то вообще хочется уже домой очень сильно. Только кто же пустит. Ощущаю себя грязной, все еще словно чувствую на себе прикосновение тех мерзавцев. Но почему-то куда больше думаю про бал, про поведение Ремика. Все же меня задевает отношение Шантора. Как целоваться и зажимать? Вот он, пожалуйста, а как на танец пригласить, так Хм, лицом не вышло! Переоделась в удобное домашнее платье и распустила волосы. Блаженство! «Иногда так мало нужно для счастья. Спать не ложусь, жду генерала. Этот мужчина может и посреди ночи явиться». Но явился не Ашантор. «Шали, как ты девочка!» Подпрыгнула в кресле, пролив на себя чай, который до этого неспешно пила. Благо, хоть чай уже не горячий. Нервы, конечно, стали совсем плохие. Но извините, что в моей гостиной делает император, при том, что никто не объявлял о его приходе и двери в моей покое не открывались». «Вы знаете ничего, только зачем же так пугать, Ваше Величество?» Удивительно, но этикет, который я в последние дни усиленно осваиваю, все же решил отложиться на рефлексах, поскольку я, отставив чашку чая, тут же поднялась и сделала перед императором вполне себе приличный реверанс. «Это лишнее!» — фыркнул мужчина и протянул ладонь к моей груди. Шарахнулась в сторону, и император вновь фыркнул. «Я высушу!» «Чай я пролила на грудь, это да!» Похоже, любят маги девушек сушить. О, спасибо, не стоит. Я как раз собиралась пойти переодеться. А как вы здесь оказались? Я решил не утруждать тебя официальным вызовом после всего случившегося. Благо, тайным ходом из моих до твоих покоев всего пару шагов сделать. Так как ты себя чувствуешь? Инцидент не из приятных. Мысленно выругалась. Надо было еще с момента заселения начать работу с грызунами по выявлению ходов. «Правда, тут наверняка все тайные двери на магических замках. Наверное, благородная Лира не стала бы жаловаться, с честью и достоинством произнесла бы, что все в порядке, но...» «Плохо, Ваше Величество. Но не столько от этого инцидента. Не могу же больше тут сидеть, стены давят». Его Величество удивленно хмыкнул. Шали, вообще вообще-то ты во дворце всего ничего?» «Мне и этого много». «Свободолюбивая ведьмочка, да? Ну ладно, пойдем. Только лучше и правда тебе переодеться. И потеплее. Ночь, еще и ветер сильный поднялся. Застыло в изумлении. Куда идем?» «Как насчет конной прогулки вдоль берега океана? Только ты, я и взвод охраны». «Вы приглашаете меня на свидание?» Император улыбнулся, ничего мне не ответив. Без лишних слов умчалась переодеваться. В гардеробе взгляд упал на белое платье. Простой крой, но изящное, движение не стесняет для конной прогулки пойдет. Конь у меня теперь белый, так что будет эффектно. Порывшись немного в ящиках, отыскала чудесную, пушистую, вязаную белую шаль. Вышла в гостиную. Небиул окинул меня одобрительным взглядом. Шали, ты выглядишь великолепно. Спасибо. Уже чуть ли не подпрыгивая в нетерпение. «Океан, сейчас я снова с ним встречусь!» «Ваше Величество, а вы не боитесь вот так запросто оставаться почти наедине со злокозненной ведьмой?» «В народе ходят легенды, что ведьму таскивает мужчин в лес, и там всячески их используют для продолжения ведьминского рода». В очередной раз император весело хмыкнул. «Думаю, такое надругательство над собой с твоей стороны я переживу. Уходим тайным ходом. Думаю, не стоит плодить слухи и сплетни среди придворных?» «Да, конечно». Император провел меня в спальню и уже оттуда открыл тайный ход. Ну, понятно, для чего тут чаще всего ходами этими пользуются. Уже когда я входила в полутемный коридор, услышала приглушенный стук. «Кажется, стучат во входную дверь моих покоев». «Кого-то ждешь, Шали? «Ближе к полуночи?» «Только разве что незваного Шентора?» «Вот будет конфуз, если мы сейчас задержимся из-за этого ночного визитера. был прикажет открыть, Ремик зайдет». И вот такая скандальная встреча произойдет. В очередной раз в моих покоях встретятся два брата, только в этом случае вряд ли обойдется без последствий. У Небиола появится закономерный вопрос. Чего это его старший брат навещает его же невесту по ночам? Как отреагирует генерал на присутствие императора в это же время суток в этом же месте? Загадка? Нет, не жду. Мне открыть? А ну, думаю, не стоит. Идем. Дверь черного хода закрылась за Небиулом. Отметила, что император улыбается излишне злокозненно, значит, тоже догадывается, кто мой ночной гость. Теперь у меня другой вопрос в голове крутится. Как отреагирует Ашентор, когда поймет, что невеста императора бесследно пропала из своих покоев? За повелителем, конечно, следую, но что-то моя интуиция проявляет беспокойство. Нехорошее такое предчувствие. Ой, нехорошее. Все плохие ощущения развеялись, как только во дворе к нам подвели коней. Я заранее озаботилась тем, чтобы остаться инкогнито, накинув шаль на голову и завернув ее так, что и лица совсем не видно. Единственное, что меня наверняка выдало окружающей страже – реакция Индегерда. Конь, только учуяв меня радостно заржал и стал ластиться, словно он небольшой большой серьезный конь, а игривый котенок. «Не знаю, кому больше завидовать?» Император встал позади меня совсем близко, но не касаясь. «Тебе из-за того, что Эндегерт настолько тебя обожает, а мне лишь безоговорочно предан? Или коню из-за того, что это он млеет от твоих нежностей?» «Вас тоже за ушком почесать и по голове погладить?» — весело фарчу я. Настроение поднимается. «Было бы неплохо». «Ага. И сразу примчится злой черный маг». Прочем, его величество все равно вскоре меня коснулся, галантно помогая взобраться в седло белого коня по кличке Фарт. Поприветствовала флегматичного нового друга и мысленно засекла время. Интересно, как быстро меня найдет Ашентур после касания императора. Может, я и нагнетаю, конечно, но интуиция обычно не подводит. Лошадей мы с императором пустили в галоп сразу же, как только выбрались за город. Свобода, скорость и ветер создают ощущение полета. Это пьянит. Я весело хохочу, как могут, наверное, только ведьмы. Добравшись до берега океана, спрыгнула с коня, не дожидаясь ничьей помощи. Сбросила ненужную обувь и, приподняв подол, почти по колено зашла в воду, приветствуя могучий океан. Невероятное наслаждение. Обожаю воду. И кто-то еще после этого будет утверждать, что я тяготею к огненной стихии?